Глава 13. Идти втроем значит создавать много шума. Намного больше, чем его способен создать убегающий в одиночку человек. Наш значительно убавившийся в количестве отряд в данный момент является приоритетной целью для урлока одиночками он займется уже позже. Странно, что молчит Витя. Именно сейчас почему-то хочется послушать его болтовню. Первым продлившуюся не дольше пару минут тишину нарушил роз. Он осторожно спросил. «Ермак, если мы доберемся до воды, это поможет?» «Нет, не поможет, проверено. Океан бы помог, но не река, и тем более не ручей». Витя раздраженно забурчал. «Мужик, кончай уже ерунду пороть, ничто нам не поможет. Нас может спасти только чудо, которое зовется Ракхаром. У него есть свой ручной урлок. Тот бы точно отогнал этого. А может, нам бы даже повезло увидеть битву урлоков». Я, улыбнувшись, сказал, Ведь вероятность увидеть битву урлоков в данный момент настолько низкая, что, скорее всего, мы три раза за день увидим битву врачей-урологов, а битву урлоков — ни одной. Открою тебе один секрет. Ракхар не придет на помощь, потому что теперь он враг, а враги не помогают. Я хорошо разглядел урлока, который напал на нас. Это зверь Ракхар. О причинах столь кардинальных перемен можешь даже не спрашивать, мне они неизвестны». Скорее всего, не обошлось без вмешательства Основы. Берсерк теперь на ее стороне. И его транспорт там же. «Да ну!» «Вот дела!» — протянул Витя и тут же закидал меня вопросами. «А ты не думал, что Основа могла запрограммировать Ракхара? Или подкупить? Ты ведь шаришь! Сам к какому варианту склоняешься?» «Ни к какому. Мне достаточно факта, что на нас охотится урлок Ракхара». «Жаль, что перед смертью не получится увидеть самого берсерка». Хотел бы я посмотреть ему в глаза. Видимо, у бронированного Мишки все таки есть совесть, раз не стал убивать нас собственноручно. Минуты шли, болтовня не останавливалась, а хищник так и не появлялся. Прошло не менее получаса, и Рос решил сказать вслух то, о чем я думал, но боялся озвучить, чтобы не получить обратного результата. «Ермак, мне кажется, что твоя зверюга потеряла к нам интерес». За столько времени она уже должна была появиться несколько раз. «Ты бы не каркал, дядя! Рано еще булки расслаблять!» — недовольно сказал Витя. Среди деревьев появился просвет. Мы вышли на крупную поляну, которую какие-то звери изрыли до состояния свежей пашни. Урлок, умеющий маскироваться на любой местности, и сейчас практически слившийся с землей в единое целое, от моего взгляда не спрятался. Стоило мне посмотреть на него пристально и он открыл глаза, а затем медленно поднялся. «Ну что, придурок, дочесал да языком?» — спросил Витя, увидев хищника. «Потерял интерес, — говорил. Просто схватился за автомат, и мне пришлось вмешаться. Не советую стрелять, дядь. Зверь не напал сразу, потому что еще не получил приказа. Скорее всего, ракор где-то рядом. «Берсерк, если ты слышишь меня, то не прячься. Выйди, поговорим напоследок». «Страшное создание!» — шепотом сказал Владимир Рос, встав за моей спиной. — И по-своему красивое. Витя, расплывшись в довольной улыбке, выдал. Ха — Ха-ха, а дядя Вова испугался. Ты чё, за ермака спрятался? Думаешь, тебе это поможет? Да выкинь ты уже автомат. Я вот свой выкидываю. Оружие, пролетев три с лишним метра, воткнулось стволом в землю. Урлок, имитируя кошачью походку, двинулся к нам. И случилось то, чего я не ждал. Витя сбросил свой рюкзак с плеч и дал дёру в обратном направлении. А затем следом за ним побежал младший Рос. «Не удивили», — усмехнулся я, избавившись от рюкзака и автомата. Взял в руку нож. Подобного в истории человечества точно не было, но все случается когда-то в первый раз. Жаль, что эта история умрет вместе со мной. Рассказать про героя-идиота будет некому. «Давай, скотина безмозглая, нападай!» — крикнул я и бросился в атаку первым. С ножом против Урлока. Идеальное самоубийство. Урлок приготовился прыгнуть, чтобы одним действием покрыть разделяющее нас расстояние. Но произошло кое-что непредвиденное. В голову зверя пришел подарок в виде стрелы. Увидев знакомое оперение, я тут же остановился и бросился бежать назад. Время геройствовать прошло. Теперь надо сваливать. Как изменчив этот мир. Мотая головой со скоростью отбойного молотка, урлок издал сильно похожий на детский плач вопль и при помощи лап попытался избавиться от доставляющей дискомфорт стрелы. Я успел добежать до леса, когда он начал крутиться по поляне, как волчок. В какой-то момент, примерно спустя минуту бешеных выкрутасов, страшный хищник замер на долю секунды, и от моего взгляда не укрылись еще три стрелы, загнанные практически по оперению в позвоночник урлока. Ракхар так и не показался. Убивает издалека. Танец кувырков закончился резко. Урлок, став на лапы, замер, а затем посмотрел в сторону леса и взял резкий старт. Ракхар где-то на противоположной стороне, и, скорее всего, у него закончились стрелы. Скрывшись в плотной стене растительности, Урлок отсутствовал не более двух секунд, а затем вновь вернулся на поляну в виде снаряда. Приземлившись на голову, он по инерции совершил еще несколько переворотов, от которых во все стороны летели крупные куски дерна. Сумев вернуть тело в нормальное положение, хищник не пошел в новую атаку. Его движения стали медленными и осторожными. Скорее всего, он решил подождать, когда противник явит себя. Затянутый в ржавую броню хромающий берсерк вышел из леса и замер. Ржавый меч — единственное оружие. Ракхар. «Я легко узнал его даже в таком облике, сильно изменился и, кажется, постарел. Я смотрю на происходящее и не понимаю, как такое возможно». Урлок не выдержал первым и бросился на берсерка. На что он рассчитывал, можно было только гадать, потому что Рахар без труда увернулся, не забыв применить ржавый меч по назначению. Какую часть тела вошло лезвие, я не увидел, но результат оказался неожиданным. Бой закончился победой медведя. Жуткий гибрид кошки и медведя, мертвый или парализованный, упал на землю и остался лежать без движения. Рос забрался высоко на дерево. Отыскал в лесу могучего родственника земного Баобаба и поселился почти на самой его макушке. Витя нашелся там же, но взбираться на высоту не стал. Расположился на одном из корней в положении лежа, при этом закинув одну ногу на другую. Увидев меня, он ничуть не удивился, а только посмотрел вверх и крикнул. «Я выиграл спор, мужик! Племянник твой жив и здоров! Можешь слезать! Говорил же, что Ермак все разрулит, а ты мне не верил! Ох, и заживу теперь!» «На что спорили?» — поинтересовался я. «А вот секрет!» — Витя самодовольно ухмыльнулся. «Позже ты сам поймешь, на что мы спорили. Потерпи немного. Тебе понравится, я уверен». «Кстати, что там с тем уродом, с Урлоком? У него имелась какая-то особая точка, типа Ахиллесовой пяты, и ты загнал в нее пулю? Но мы не слышали выстрелов. Или тебе помог неожиданно свалившийся с неба метеорит? А может, над тварью открылся портал, и из него выпал карьерный самосвал? Хоть одна из моих версий близка к истине?» Рос, спустившись на землю, недовольно выругался. Посмотрев на меня, рявкнул. «Шуточки продолжаются, да, Ермаков?» «Нет, Вить, ты даже не близок к истине», — ответил я, намеренно игнорируя дядю. «Но в одном ты прав. Урлок нейтрализован не мною. И он пока что жив. Жаль, что это ненадолго». «Жаль?» — возмутился Рос. «Эй, Чебурашка, я что-то не пойму. Ты жалеешь эту тварь?» «А вы не слишком далеко убежали», — я показал Вите большой палец. «Это хорошо, не пришлось долго искать». Хотя кого я пытаюсь обмануть, мне ваше местоположение подсказали, а так бы, наверное, и до завтра Полис облуждал, А может и больше. Витя кивнув на росса, рассказал. Твой родственничек верил, что Урлок сожрет меня, а его сидящего на дереве не заметит. Будто запах от меня, пока тварь будет поглощать мое тело, будет тот еще идти и перебьет все другие запахи, тем самым замаскировав ублюдка на сучке. Мне терять было нечего, поспорил с ним и не зря. «Да, сковорец-то недоделанный!» Рос поскрипел зубами, но промолчал. Витя, покачав головой, добавил. «Не надо психовать, мужик! Нервные клетки не восстанавливаются! Расслабься и радуйся жизни! Спорт ты проиграл, это неприятно, но ведь плюсов гораздо больше! Мы все живы и здоровы!» «Пятеро из твоих людей выжили», — сказал я Росу, чтобы скорее увести разговор в другое русло потому что вижу, что его терпение почти достигло предела. На что они спорили, догадаться оказалось совсем несложно. Кто-то попал в очень нехорошее положение. А Витька-то молодец. «Я забираю своих людей и ухожу», — дядя Вова огляделся, а затем, с трудом переборов свою гордость, спросил. «Подскажешь, где они сейчас, или искать самому?» «Где-то в лесу», — ответил я и пожал плечами. «Их местоположение мне неизвестно». Только численность. По одному бегают, как я и посоветовал им. Вряд ли ты их догонишь, но попытаться можно. Дерзай, все в твоих... ногах. «Один месяц!» — Витя пощелкал пальцами перед лицом роса. «Мужик, ты не забыл, что проиграл мне спор? Целый месяц, ровно 30 дней. А потом, когда они пройдут, катись хоть на все четыре стороны!» «Он не забыл», — сказал я и похлопал Витю по плечу. «А если забудет, то мы напомним ему. Вопрос закрыт?» «Да, закрыт», — Вити не удержался и бросил на росы и взгляд. А затем, вновь посмотрев на меня, спросил. «Так и будешь молчать, или, наконец, расскажешь, что с Урлоком. Мне не терпится узнать, как твоя удача выкрутилась из новой порции дерьма на этот раз». Кивнув, я направился в сторону поляны. Витя и Рос следом. Чтобы не провоцировать болтуна на новые вопросы, решил рассказать все случившееся максимально кратко. «Вы убежали, оставив меня с этой тварью один на один». Он хотел сожрать бедного Ермакова, но прилетевшая из леса стрела немного изменила его планы. А затем прилетели еще несколько стрел. Стрелял, как бы это удивительно не звучало, Ракхар. А затем он вышел из леса и ткнул зверю мечом в какое-то определенное место. Урлок перестал быть опасным. Его парализовало. «Интересно, девки пляшут!» — затянул Витя. «Это что получается? У зверюги мозги поехали, и она с какого-то перепугу решила валить всех направо и налево? Или там что-то другое?» «Другое. Во всем виноват не урлок, он всего лишь жертва. Главный виновник — его хозяин, берсерк Ракхар. Он в своей безумной охоте на древних зашел слишком далеко и дважды был близок к смерти». Первый раз, когда добрался до одного острова, который находится в центре Зубастого озера. Там Мишка впервые познал на своей шкуре все навыки одного из древних, которого зовут Скарк. Бой был проигран, Урлок утащил еле живого Ракхара с острова, и Берсерк с трудом смог оклематься от полученного урона. «Я попробую угадать!» — возбужденно воскликнул Витя. Скарк это твой старый знакомый, про которого ты мне рассказывал как-то, да?» «Да, это именно он». В некоторых возвращениях в прошлое я встречался с ним, но все разы мне удавалось выкручиваться и делать новые возвращения назад во времени, тем самым останавливая безумного древнего. Сейчас все иначе. Нынешнюю реальность возвращения в прошлое не отменишь. Скарг полностью свободен. Я помню про навыки Скарга, о которых ты говорил мне, Ермак. Думаю, что у него также есть способность влиять на сознание различных существ. «Он запрограммировал Урлока на уничтожение тебя, так получается?» Я хотел ответить, но Витя опередил меня новой порцией вопросов. «Хотя нет, кое-что не сходится. В новой реальности, в нынешней, Скарк ведь не знает тебя, верно?» «Или знает? Он ведь не может помнить тех ваших встреч!» все всё-таки может?» Скарк влез в сознание Урлока и установил там что-то вроде бомбы замедленного действия. По сути, он запрограммировал его, в этом ты оказался прав, ведь Фурлок вытащил Ракхара с острова, а затем спустя некоторое время перестал слушаться хозяина берсерка и попытался убить его во сне. Не вышло. Ракхару сильно досталось во второй раз, но и тут он каким-то чудом выкарабкался. А затем восстановился. и Изо всех ног рванул спасать меня. Спасибо успел. «Слышали бы вы себя!» — буркнул шагающий последним рос. «Помолчи!» — недовольно выдал Витя и спросил. «Ник!» Ты сказал, что Ракхард ткнул Урлока мечом. Оговорился? У него ведь сабли и лук были. Меча не припомню. Ты внимательный. Нет, ведь я не оговорился. Ракхард потерял свою саблю на острове, когда бился со скаргом. И это не все. Старой брони у него теперь тоже нет. Есть новая, но она совсем не важная, будто с металлоприемки. Но это не проблема. Берсерк даже без оружия страшная сила, особенно в компании с Урлоком. Увы, но возможности спасти своего зверя у Рахара, нет. Урлока ждет смерть. Что-то с мозгами совсем съехали. Совсем недавно я говорил Рахару, что в своей охоте на древних он может нажить себе множество проблем. Он не послушал меня и продолжил делать по-своему. Проблемы не заставили ждать. И зацепили покасательный меня. «Мы объявили войну основе». Она ответила. «Если скарк отправится по нашей душе, то все, что мы сможем сделать...» это вырыть себе могилы до его прихода.